Глава 33. Вин-вин. Эту ночь я снова провожу в горячих объятиях Шанреса. Вроде бы и все хорошо, но меня грызут сомнения. А чего хочу я? Бегать за своими вещами в каюту, как вчера? Ночевать здесь? Будь мы где-то на планете, все было бы куда проще. Не знаю. Почему меня не устраивает такой формат сейчас? как и кажется несколько преждевременным переезд в нашу каюту под давлением одного очень настойчивого шайраса. Так нелогично и так не похоже на меня. Так что же мне нужно? Поговорим о том, что тебя беспокоит. Врывается в мысли его голос. У тебя такое суровое выражение лица, мне боязно. Кашусь на него. Суровое, значит. Сама пока не поняла, но разберусь. Тихо выдаю, подставляя спину под его ладони, бережно разминающие мышцы. «Расскажи», — мягко, но настойчиво просит он. «Это сложно», — выдыхаю, садясь и кутаясь в покрывало. «Я одиночка по натуре. Всегда такой была. Я всегда жила одна. Это всё новое для меня и непонятное. Например, ночевать не у себя. И другой момент. Предполагаю, в свете твоих обязательств я тебе не особо подхожу. И сомнительно, что в итоге из наших отношений получится толк. «Объясни, почему ты так решила?» В искреннем удивлении поднимает брови Шанриас. «Никогда не собиралась замуж и рожать детей. Огорашиваю я его. К чему скрывать?» Мама, я себя не вижу. Я ведь знала, как Шайрасам важны дети и побольше. Мне нужно было раньше это озвучить, на топях, пока наши отношения не зашли так далеко и глубоко. Теперь нам обоим будет больно». Спустя несколько секунд Шан берет себя в руки. «Это твое принципиальное решение? Прямо никогда-никогда?» В будущем и при любых обстоятельствах, допытывается он. Нет, это не принципиальное решение. Наверное, я привыкла так думать, так я была в безопасности. Знаешь, я и сейчас боюсь оказаться на задворках жизни, засесть дома с детьми, никогда не оперировать, не видеть интересные случаи или стать обычным врачом, когда в работе только рутина. Открываюсь я, задумавшись. Как будто вся жизнь проходит мимо, где-то там, за твоей дверью. Слышишь, а потрогать не можешь. Я понял, что тебя пугает, но я не вижу непреодолимых трудностей. Неизбежные изменения будут, но можно сделать так, чтобы они не превратились в кошмар. — Почему у тебя в голове такая страшно скучная картина? — удивляется Шанриас. Я так понял, твоя мама успешна в своей области и рождение ребенка глобально не сказалось на работе. Отличный пример перед глазами. А я все равно боюсь. Ты бы сам не испугался. Предположи, что тебе надо забыть про все важные дела в интересах семьи, оставить дальние перелеты и исследования на неопределенный срок. Смог бы так легко поменять жизнь. Сложить меч и командорский китель. Думаю, смог бы, но очень ненадолго, кивает он. Говорю же, что понимаю тебя. Возможно, искал бы себя в другом. Мне сложно быть до конца объективным. Я не был в подобном положении. Это несколько нестандартное мировоззрение для женщин Шайрас, но вы, землянки, часто другие. И для меня это тоже не в диковинку. Шанриас двигается ко мне и долго Нежно целует. Запрещенный прием. Сейчас, как никогда, чувствую его таким родным и своим. Сегодня и недостаток в виде императорской крови уже не так напрягает. «Рай, будь моей официально. Объявим помолвку. Ты будешь носить мое кольцо. Твое положение будет предельно ясно в моей жизни». Со свадьбой никто нас торопить не станет, если это не затянется на десятилетие. И я не буду. Но так долго и сам бы не хотел ждать, хмыкает. И с детьми тоже можем повременить. Наследники обязательны, но сроки позволяют. Я сам очень хочу детей, но полностью добровольно с обеих сторон. Ты будешь во многом свободна, исключая две вещи: твоя безопасность «Моя сфера влияния, и, конечно, никаких других мужчин». Сверкнув глазами, Шан утягивает меня в свои лапищи. Замолкаю, обдумывая. При таком раскладе я ничего не теряю. И, учитывая все факторы, мне остается согласиться. Отказаться и жить в этой каюте странно. Сбегать спать к себе, как со Стивеном, или расстаться – нет. Шанрьяс не Стивен. Меня не устраивают встречи только для секса. Как и мужчину передо мной. Других женщин я тоже не потерплю, заявляю я, все взвесив. Значит, согласна, жарко шепчет командор мне в губы. Так ты будешь чувствовать себя в безопасности? Не так быстро. Я работаю над тем, чем хочу. Свободна в передвижениях. Свадьба и дети. Не ранее, чем я буду готова. Подвожу итоги. Естественно, все в рамках разумного, не нарушая ваших правил и жизненных принципов. Он кивает. Мне нужна моя каюта в качестве кабинета, где смогу спокойно думать и читать. В медотсеке «Вавилонское столпотворение» у тебя тоже часто свои дела в приемной. Милая, а ты умеешь торговаться. Он довольно щурит глаза. Объявим официальную помолвку, и я познакомлю тебя со своей семьей при первой возможности. Согласен по твоим пунктам. А я по твоим. Целую его в подбородок. По рукам. Шанриас тихонько смеется, опускаясь и покрывая дразнящими поцелуями шею. «Рай, это были самые сложные переговоры в моей жизни. Никогда так не боялся их провалить», — признается он. О, куда мне до тебя? Всегда найдешь чем убедить. Ничуть не сомневаюсь, что членов правящей семьи обучают и этому. Это входит в перечень обучения, соглашается мистер-манипулятор. Я могу задавить подчиненных властью, заставить. К такому тоже приходится прибегать. Но куда более результативно, если они будут делать все сами. С тобой все иначе. Он разворачивает меня из покрывала, скользит ниже, и моя грудь оказывается в плену его рта. Ох. Остановись, нам нужно работать. Безуспешно пытаюсь отпихнуть командора от себя. Сначала закрепим договор. будущая Марайя Хан. С меня кольцо. С этим я не успел подготовиться. Через два дня мы стыкуемся с базой 63А выпускаем погулять нашего облезлого друга и найдем тебе кольцо. Знаю, это не очень романтично, но, может, ты сделаешь скидку на то, что мы в космосе?» И, клыкасто улыбнувшись, он возвращается к своему занятию. «Ладно, ладно. Сначала подписание договора, потом работа. Как так получилось, что я действительно на это согласилась? Я и к просто переезду не была готова. Хитрый шай раз. «Рай?» «Раш прибыл. Как соберешься, выходи в кабинет. Не торопись особо, мы пока не будем о работе». «Мужские сплетни. Угу». «Довольно потягиваюсь в ванной. Обнаглела я. Второй день не экономлю воду. Должны же мне полагаться бонусы, как невесте младшего принца Змеиной Империи». «Нет». К этому так просто не привыкнешь. На несколько секунд с головой погружаюсь в ванну и выныриваю из нее. Время не терпит. Нужно браться за работу, которую я так убежденно отстаивала. Выйдя из гигиенического отсека в спальню, упираюсь взглядом в распахнутые дверцы шкафа. Раньше он всегда был закрыт. У меня и мыслей не возникало заглядывать туда. В большой секции. «Аккуратно разложены мои вещи. Что-то висит на крючках и вешалках. И когда успел?» «Снова быстро сориентировался и перетащил мои вещи сюда. Стоило мне только ответить согласием». Тихо смеюсь. «Невозможный шайрас. Беру свой обычный антрацитовый медицинский костюм. Выходные закончились». «Доброе утро, Зейраж». Я перемещаюсь в кабинет, где уже накрыт завтрак на троих. Ммм, как пахнет кофе. И снова эти безумно вкусные лепешечки с кучей намазок и кусочков еды в мелких блюдцах. «Рай, рад тебе. Могу вас поздравить!» Радостно фонтанирует док и подколоть никого не пытается. Он на самом деле очень рад. «Раш, попрошу пока никому ничего не озвучивать». Сначала кольцо, следом официальное объявление. Шан пододвигает для меня кресло к столику. Насколько официальное, настороженно выясняю, напрягаясь. И масштабное? Масштабнее только в Красном дворце, не помогает мне Зейраж. Издаю обреченный стон, такое я не выдержу. Рай, если это так сложно для тебя, сделаем все проще. «Я сам тоже не в восторге от грандиозных празднеств», предлагает Шан, видя мое несчастное выражение лица. «Спасибо. Благодарно улыбаюсь». «Кажется, обошлось». «Зейраж, расскажи о ваших с Бейли успехах. Есть что новое? Я понимаю, пока рано о чем-то говорить достоверно», уточняю я. «У Бейли все по плану. Первые результаты скоро увидим». «Шитцы посадили в клетки со щитами. Любопытных много. Норовят погладить и покормить, а мне потом их лечи», — ворчит целитель. «Аж, покажи, чем занимался последние 12 часов Сухшс», — приказывает командор. «И мы все утыкаемся в планшет с отчетом». «А вот это интересно», — отмечает Шанриас время. «02.55 по потали. Отправка файлов по закрытому каналу связи. Продолжаем наблюдать за бледнохостом. Они Шасу есть что у себя поискать. Например, откуда у этого Шайраса закрытый канал связи? Помним, наша задача не спугнуть крысёныша и дать ему простор осуществлять свои грязные делишки, пока Шас дома ищет предателей. Раш, что у нас по инфекционистам? «Есть у меня идея. Нам нужно в главный офис корпорации И-3. Сделаем на планете все документы, обеспечим маскировку. И я смотрел коалиционные лаборатории. Самая крупная и успешная принадлежит Занкок Мед». «Нет-нет, только не генерал Занкок Ца», – возражаю я. «Мало того, что он редкостная мразь, он один из двух спонсоров Фрэнсиса Дрейка. А значит...» Один из тех, кто очень даже в курсе вашего существования. Я посмотрю, какие другие биолаборатории нам подойдут, как только выявим возбудителя. Нам нужны те, кто протестирует противогрибковые лекарства на нем и в целом даст нам более развернутые сведения о грибке, включая природу его происхождения. Одно дело подозрения, но нам нужна точная информация со всеми доказательствами. Да, Раш! «Предприятие генерала Занкака не подходят Поддерживает меня Шанриас. Он явно осведомлен в большей степени, чем целитель. Не исключено, что нам лучше подойдут не совсем легальные лаборатории, с кем мы сможем рассчитаться наличными реалами. Или проведем сделку через и три Как только отправим отсюда Шухса, пригласим на Аруну Анишаса. Будем действовать сами». Можем сильно ошибиться. Уша со связи, и он владеет данными куда полнее нас. А И-3 – это же корпорация, связанная с металлами, вспоминаю я. Зачем она нам? Да, И-3 – крупнейшая компания по добыче редкоземельных металлов и драгоценных камней. Названа по имени планеты. Президент Совета директоров Шайрас, который уже позабыл, как выглядит его хвост. Он подставное лицо. На него оформлен внушительный пакет акций корпорации, принадлежащих фактически правящей семье на Шайрасов. Он прекрасно разбирается в этом бизнесе и местных интригах. Его побаиваются и уважают. Несколько раз были попытки устранения, но покушения устраивались на более хрупкий человеческий организм. И противники не в курсе, что в охране президента корпорации. Александра Дубинина, только к шатре. Последние лет пять все спокойно, ни одного покушения. Возможно, мы просто устранили желающих убить его, либо интересы поменялись. Благодаря этой кампании у нас имеется в избытке реалов, как наличных, так и на счетах разных банков. Мы можем перемещаться по земной коалиции и реализовывать свои интересы. И три и среди шайрасов – секретное звено, объясняет Шанриас. А насколько нам безопасно вести эту работу на территории земной коалиции, уточняю я. Абсолютно безопасно. По коалиции разъезжают тысячи шайрасов. За нами никто не следит. Главное – показываться только в человеческом облике. Ничем противозаконным мы не занимаемся. У нас задача – не выдать нашу осведомленность о реальном положении дел с грибком. Поэтому будем работать скрытно. Наша цель – решить проблемы с заражением. У брата – искоренить предателей в Совете парламентеров. Вместо себя Анишас отказался кого-либо присылать. Мы ждем его лично. Поэтому нам и нужен твой брат и по вопросам нашего присутствия в коалиции. Иначе наделаем следов. Без опытного координатора нанесем больше вреда, чем пользы», – соглашается Зейраж. «Тяжело вздыхаю. А ведь я просто хотела вылечить шайрасов от этой болезни».